55 февраля 8. -е. Пусть не обманываются. Окружение тёмными означает, что они со всех сторон, и куда бы ни направилось активное сознание, везде и всюду они. Вот почему все ваши попытки исправить содеины встречают противодействие и приносят результаты противоположные тем, которые ожидаете. Вы совершаете какой-то поступок или действие, ани увенчивает вотьмою ибо достаточно и днею нарушится хотя бы на одну йоту и точи же входит яд и проникает их воздействие в дела ваши проследите некоторые начинания ваши отравленные ими, вернее омрачённые планы нарушенные искажённые и радость общения превращённую в во вотьму омраченья поймите окружены тёмными и знайте точно явно что толпятся вокруг Но вы их не видите. И потому не в состоянии наносить прямых ударов. Но они то касаются вас помимо мыслей чужих их людей. И вот тут и представляется возможность ответить на их поиски явно и не так, как они того хотят. Если ответили правильно, они получают отпор. Если ошибётесь, получается сотрудничество с тьмой. При некоторой зоркости не трудно усмотреть через кого и как они пытаются воздействовать на вас. И если хорошие поведут действия или явления приносят вследствие нехорошие, значит, в этом рука тьмы. Ибо по плодам их узнаете их, собирают ли стерновник виноград, или сквление в свет и тёмную жуть, искажающего до неузнаваемости. И так последствия То есть по плодам судить о причинах их породивших, и явно увидите, чьи руки и старанья к ним были приложены. Не уже больше не обманывайтесь с никем и ничем. Ибо явные деяния тьмы для вооружённого против неё глаза. Ни слёзы, ни огорчение не помогут тьму сокрушить, лишь только беспрекословно и тщаны в исполнении моих указаний и от всего сердца сможет тьму обуздать. и поставить на место и обезвредить начинанийх. Здоровье твоё и мне нужно, потому такое ярое сопротивление лечению под всеми предлогами. Где единение ваши жжёт огнём своей силы. Потому решили разъединить и посылают кого угодно и что угодно лишь бы разрушить его скорей. Натиск усиливается. Если раньше можно было лгать и умалчивать как бы безнаказанно, ныне малейшей ложь умолчание то же ставит вас под удар и навлекает волну тёмных воздействий неужели ради сохранения себя от коктейть мы нельзя твёрдо неукоснительно выполнить указание повторяю ложь ведущему и умолчание отдаёт шатающееся сознание во власть мы и лишает ведущего возможности защищаться и защищать Но если лошатьма сердцу дороже Эмилее, и, и воль решит избрать путь левый, перед решением воли свободной печально придётся склониться, ибо свобода воли священна.